пятая. Разговор за столом. Один. Старшие сестры и учащиеся, жившие в доме Найтингейла, только завтракали и полдничали в столовое училище. А на обед и на ужин они ходили в больничную столовую самообслуживания, где, согласно учрежденным правилам, полагалось есть всем сотрудникам, кроме врачей-консультантов. И где от большого скопления народу всегда было шумно. Еда была неизменно питательной, добротно приготовленной и настолько разнообразной, насколько это можно было совместить с необходимостью удовлетворить различные вкусы нескольких сотен человек, стараясь не оскорблять их религиозные чувства и при этом уложиться в бюджет, выделяемый заведующему пищеблоком. Правила, по которым составлялось меню, были неизменны. В операционные дни хирурга-уролога никогда не подавались печени и почки, а изменю меню сестер исключались те блюда, которые они только что раздавали больным. Система самообслуживания была введена в больнице Джона Карпендера, несмотря на сильное сопротивление всех категорий сотрудников. Восемь лет назад для всех имелись свои отдельные столовые. Для старших сестер, для младшего персонала, для администрации, для специалистов вспомогательного звена и столовая буфет для привратников и мастеровых. Это устраивало всех, так как при этом сохранялось подобающее различие между категориями сотрудников, и люди имели возможность поесть в относительной тишине и в компании с тем, с кем они предпочитали проводить свой обеденный перерыв. Теперь же только старшие сотрудники имели право на уединение и покой в своей собственной столовой. Эта привилегия, ревностно охраняемая, была предметом постоянных нападок со стороны ревизоров из министерства, государственных консультантов по общественному питанию и экспертов-хронометристов, которые, вооружившись статистическими данными расходов, без труда доказали нерентабельность подобной системы. Но все же победили врачи. Их самым сильным аргументом была необходимость обсуждать состояние своих пациентов без посторонних ушей. Намек на то, что они не прекращают работу даже за обеденным столом, был встречен с известной долей скептицизма, но его было трудно опровергнуть. Необходимость соблюдения врачебной тайны относилась к той сфере отношений между врачом и пациентом, которую врачи ловко использовали в своих интересах. И даже ревизоры из Министерства финансов пасовали перед мистической силой этого аргумента. Более того, врачи опирались на поддержку главной сестры. Мисс Тейлор дала понять, что считает в высшей степени разумным, чтобы старшие сотрудники продолжали пользоваться отдельной столовой. А влияние мисс Тейлор на председателя административного комитета больницы было столь давним и очевидным, что почти перестало вызывать пересуды. Сэр Маркус Коэн был богатым и представительным вдовцом, и теперь вызывало удивление только то, что они с главной сестрой не поженились. Причиной этого, по общему мнению, было либо то, что сэр Маркус, признанный лидер еврейской общины в стране, не захотел жениться на женщине других религиозных убеждений, либо то, что мисс Тейлор, преданная своему призванию, решила вовсе не выходить замуж. Но влияние мисс Тейлор на председателя и, таким образом, на весь административный комитет больницы было поистине безмерным. Что, как известно, особенно раздражало мистера Кортни Бригза, потому что в значительной степени уменьшало его собственное влияние. Однако в вопросе о столовой для врачей-консультантов мнение мисс Тейлор совпало с его интересами и потому оказалось решающим. Хотя остальных сотрудников и заставили сидеть вместе, их не могли заставить подружиться, иерархия все еще явственно ощущалась. Решетчатыми перегородками и огромная столовая была разделена на небольшие отсеки, в каждом из которых была воссоздана атмосфера отдельной столовой. Сестра Ролф взяла себе камбалу с жареной картошкой, отнесла свой поднос к столику, за которым последние восемь лет сидела вместе с Брамфит и Гиринг и оглянулась вокруг на обитателей этого странного мира. В ближайшем к двери отсеке сидели, оживлённые громко разговаривая, лаборанты в своих замызганных халатах. Рядом с ними сидел старый Флеминг, фармацевт амбулаторного отделения и с желтыми от никотина пальцами катал хлебные шарики, похожие на пилюли. За соседним столиком — четыре стенографистки в голубых рабочих халатах. Мисс Райт, старший секретарь, работавшая в больнице уже 20 лет, незаметно старалась есть побыстрее, стремясь вернуться к своей машинке. За ближайшей перегородкой расположилась группа специалистов вспомогательной службы. Мисс Баньон, главный рентгенолог, миссис недерн начальник отдела медико-социальных проблем, и два физиотерапевта. Они старательно оберегали свой статус, сохраняя вид спокойной, неторопливой деловитости, полнейшего безразличия к тому, что едят, и выбрав себе столик по возможности подальше от стола младших канцелярских работников. И о чём все они думали? Может быть, о Фэллон? Вряд ли в больнице остался хоть один человек, начиная от врачей-консультантов и кончая палатными уборщицами, кто не знал бы уже, что ещё одна ученица из дома Найтингейла умерла при таинственных обстоятельствах и что вызваны сыщики из Скотланд-Ярда. Наверное, смерть Фэллон была сегодня предметом разговоров за большинством столиков. Но это не мешало людям обедать или продолжать свою работу. Так много было дел, так много других важных забот и так много слухов. И не просто потому, что жизнь должна продолжаться. В больнице эта избитая фраза обретала особый смысл. Жизнь продолжалась под действием движущей силы рождения и смерти. Поступали плановые больные, Кареты скорой помощи ежедневно изрыгали новые порции людей в тяжелом состоянии. Вывешивались в списки тех, кому предстояла операция. Покойников одевали и укладывали в гроб, а выздоровевших выписывали домой. Смерть, даже внезапная и неожиданная смерть, была более привычна для этих юных учениц с цветущими лицами, чем даже для самого опытного пожилого сыщика. и вообще смерть вряд ли могла потрясти их. Либо ты примиряешься со смертью на первом курсе, либо отказываешься от мысли стать медсестрой. Но убийство — это совсем другое дело. Даже в этом ожесточенном мире люди все еще испытывали животный страх перед убийством. Но сколько человек в доме Найтингейла на самом деле верили, что Пирс и Феллон были убиты и присутствие чародея Скотланд-Ярда с его свитой будет недостаточно, чтобы поверить в это странное предположение. Существовало слишком много других возможных объяснений, и все гораздо проще и правдоподобнее, чем убийство. Далглиш может предполагать что угодно, надо еще доказать это. Склонившись над тарелкой, сестра Ролф без всякого энтузиазма начала разделывать на мелкие кусочки свою камбалу. Ей совсем не хотелось есть. Густой запах еды стоял в воздухе, заглушая аппетит. В ушах звенело от шума непрерывный сплошной поток невнятной разноголосицы, в котором с трудом можно было различить отдельные звуки. Рядом с ней, повесив аккуратно сложенный плащ на спинку стула и плюхнув у ног бесформенную гобеленовую сумку, которая всюду ее сопровождала, Сестра Брамфит поглощала паровую треску с соусом из петрушки, с такой воинственной напористостью, словно ее возмущала необходимость есть, и она изливала свое раздражение на еду. Сестра Брамфит неизменно брала паровую рыбу, и сестра Ролф вдруг почувствовала, что не сможет больше вынести еще один обеденный перерыв, глядя, как Брамфит ест треску. Она напомнила себе, что никто ее к этому не принуждал. Ничто не мешало ей поменять место, ничто, кроме странного оцепенения воли, из-за которого сделать такую простую вещь, как перенести поднос на три фута в сторону, к другому столику, казалось невозможным, бесповоротным шагом, ведущим к гибели слева от нее сестра гиринг оставив на потом тушеную говядину резала треугольный кусок капусты на аккуратные квадратики а начав наконец есть она будет с жадностью запихивать в себя еду точно прожорливая школьница но всякий раз этому предшествовала такая разборчивая и вызывающая слюна отделение подготовка Сколько раз уже сестра Ролф подавляла в себе желание сказать «Бога ради, Гиринг, перестань ковыряться и ешь!» И когда-нибудь, несомненно, она это скажет. И тогда про еще одну пожилую непривлекательную старшую сестру скажут «Она становится неуживчивой. Наверное, возраст сказывается». Она уже подумывала о том, чтобы перебраться жить в город. Это разрешалось и было ей посредством. Покупка квартиры или небольшого дома была бы лучшим вложением денег перед уходом на пенсию. Однако Джулия Пардоу отвергла этот план несколькими равнодушными уничтожающими замечаниями, брошенными словно холодные камешки в глубокую заводь ее надежд и планов. У сестры Ролф до сих пор стоял в ушах этот звонкий детский голосок. «Жить в городе?» «Зачем тебе это? Мы не сможем так часто видеться». «Сможем, Джулия, и с гораздо большей уверенностью, что нас никто не увидит, ничем не рискуя и не пускаясь на хитрости. Это будет уютный и симпатичный домик. Тебе понравится». «Но тогда ведь нельзя будет проскользнуть наверх, чтобы увидеться с тобой, когда мне хочется». «Когда ей хочется. Хочется чего?» Сестра Ролф безнадежно старалась отогнать от себя вопрос, который никогда не осмеливалась задать. Она знала характер этой дилеммы. В конце концов, ни одна она с ней сталкивалась. В подобных отношениях всегда один любил, а другой позволял любить себя. Только так и можно сформулировать жестокий закон страсти. От каждого по способности, каждому по потребности. Но не была ли она слишком эгоистична и самоуверена, надеясь, что берущий понимает цену того, что ему дают, что она не тратит понапрасну свою любовь на неразборчивую и вероломную обманщицу, которая наслаждается, когда и с кем хочет? Она сказала, «Ты, наверное, смогла бы приходить два-три раза в неделю, а может, и чаще. Я буду жить неподалеку». «Ну, не знаю, как бы это у меня получалось» не понимаю зачем тебе нужна работа и хлопоты по дому? Тебе и здесь хорошо?» А сестра Ролф думала. «Но мне здесь нехорошо. Больница уже опротивила. Не только подолгу лежащие больные превращаются в привычный атрибут больницы. Это происходит и со мной. Я недолюбливаю и презираю большинство из тех, с кем мне приходится работать вместе. Даже сама работа перестает увлекать». Ученицы с каждым новым набором все глупее, и знаний у них все меньше. У меня даже нет больше уверенности в значимости того, что я должна делать. Возле прилавка раздачи раздался грохот. Какая-то уборщица уронила поднос с грязной посудой. Непроизвольно взглянув в ту сторону, сестра Ролф увидела, как только что вошедший сыщик взял поднос и встал в конец очереди. Высокий. Он был хорошо заметен среди болтавших между собой медсестер, которые не обращали на него внимания. И она наблюдала, как, стоя в очереди между врачом в белом халате и ученицей-акушеркой, он взял себе булочку с маслом, как ждал, пока девушка с раздачи подаст ему блюдо, которое он выбрал. Она была удивлена, увидев его здесь. Ей не приходило в голову, что он будет есть в больничной столовой или что он будет один. Она следила за ним взглядом, пока он не добрался до кассы, отдал свой талон на обед и оглянулся, ища свободное место. Казалось, он чувствовал себя совершенно непринужденно и не замечал, что попал в чужой мир. «Наверное, он везде, в любой обстановке ведет себя уверенно», — решила она, поскольку его внутренний мир, стержнем которого является чувство собственного достоинства, надежно защищает его от окружающего. а это «Основа счастья». «Интересно, каков этот его мир?» — подумала она и склонилась над тарелкой, удивляясь, что он вызвал в ней такой необычный интерес. Вероятно, большинство женщин найдут его красивым. Узкое тонкое лицо, надменное и в то же время выразительное. Наверное, такая внешность входит в число его профессиональных достоинств, и, как всякий мужчина, он умеет извлекать из этого пользу. «Нет сомнений. Это одна из причин, почему ему поручили это расследование. Если тупица Билл Бейли не справился, пусть за дело берется чародей Скотланд-Ярда. Учитывая, что здесь полно женщин, и основными подозреваемыми являются три пожилые старые девы, неудивительно, что он надеется на успех. Ну что ж, удачи ему». Но за их столиком не только она заметила его появление. Она скорее почувствовала, чем увидела, как напряглась сестра Гиринг и в следующее мгновение услышала, как та сказала «Ну-ну, красавчик-сыщик, лучше бы сел с нами, а не то попадет в компанию учениц. Надо было заранее рассказать бедняге о нашей системе». «А теперь», — подумала сестра Роллф, «она бросит на него свой зазывающий взгляд из-под тишка, и он навяжется на нашу шею до конца обеда. Взгляд был брошен, и приглашение не было отвергнуто. Делглиш, неся свой поднос, с беззаботным видом пересек комнату и подошел к их столу. «А куда вы подевали своего красавца-сержанта?» — спросила сестра Гиринг. «Я думала, полицейские всегда ходят парами, как монахини». «Мой красавец-сержант остался в кабинете изучать показания, обедая бутербродами с пивом». Ну, а я вот пользуюсь преимуществами старшинства и решил пообедать с вами. Это место занято? Сестра Гиринг подвинула свой стул ближе к сестре Брамфит и улыбнулась ему. Теперь занято.